Месть и кофе. Когда мы прибыли в школу, злость все еще кипела во мне. Как же я ненавидел Эндрю Миллинга. Он ответит за это покушение. Может быть, мне даже удастся отправить его за решетку. Ну, или хотя бы как следует поколотить, а лучше и то, и другое. Мой отец, все еще в человеческом облике, с интересом оглядывался по сторонам. Пока мы шли от стоянки к школе, он внимательно изучал поросшие травой гранитные глыбы, круглые окна разной величины и... а потом и вестибюль школы, посреди которого росло большое дерево. «Неплохо здесь все устроено. Если уж жить в здании, то только в таком», — сказал он, и я кивнул. Я все еще не мог осознать, что отец вдруг оказался у меня в гостях. В школе было тихо и темно, ребят из нашего класса не видно. Я заметил только пару старшеклассников, гуляющих в звериных обличьях. Мы коротко поздоровались с ними и пошли дальше. В пустом вестибюле папа познакомился с моими учителями, хотя сегодня и не родительский день. Лиса Кристалл, Билл Зорк и Джеймс Бриджер и Эксамбер стояли и внимательно присматривались друг к другу. А Шерри Плеск тут же забрала беднягу Брэндона в человеческом облике закутанного в одеяло в медпункт. Холли в обличье красной белки поскакала следом. «Рада с вами познакомиться», — серьезно сказала мисс Кристалл. «Я знаю, что произошло, и очень сожалею об этом». Распри между оборотнями надрывают мне сердце. Вы можете остаться у нас сколько захотите. Наша медсестра Шери или я можем делать вам перевязки. Я преподаю здесь в школе, но я учился на санитара. Предложил Билл Зорки, подтянутый молодой человек с умными глазами, как всегда одетый во всё чёрное. Я напрягся. Согласится ли Ксамбер принять помощь от бабрихи и волка? Ведь это именно волки его ранили. Но отец помедлил лишь секунду и просто сказал: «Спасибо за помощь». «Вам сейчас еще что-нибудь нужно?» спросила Лиса. «Хорошо бы чашечку кофе». Я в изумлении уставился на отца, и он криво мне улыбнулся. «Не все так плохо в человеческом мире. Есть и кое-что хорошее. Я полюбил этот напиток в больнице». «Мне сейчас тоже кофе не помешает», сказал все еще совершенно бледный Джеймс Бриджер в изнеможении, прислонившийся к дереву. Лиса Кристал обняла его за плечи. Хорошо, что за рулём был ты. Не знаю, смогла бы я сохранить хладнокровие в такой ситуации. Я услышал слабый звук работающего двигателя. Наверное, эвакуатор доставил покорёженную машину Бриджера. Я едва стоял на ногах от волнения. На этот раз я могу доказать, что покушение организовал Эндрю Миллинг. Это он хотел нас убить, выпалил я. Я торопливо вытащил смартфон и показал всем скриншот с угрозами. Жаль, что я не сохранил первую угрозу. Ведь там речь шла конкретно о моём отце. Вот, видите? И при осмотре машины наверняка найдутся следы намеренных повреждений, и тогда совет обороны сможет осудить Миллинга. В первый раз у него были хорошие адвокаты, и он получил условный срок. Так, кажется, это называется. Но если теперь его вина будет доказана, его можно будет наказать по-настоящему. Я очень надеялся, что учителя поддержат меня и помогут мне заявить на Миллинга. Мисс Кристал смотрела очень серьёзно и мрачно. Такое я её никогда не видел. Да, всё это выглядит крайне подозрительно. Отвратительный поступок. Мы свяжемся с советом и представим ему доказательства. Надеюсь, их будет достаточно, чтобы выдвинуть обвинения. Я кивнул с облегчением. Спасибо. А теперь мне надо быть рядом с лучшим другом. Увидимся завтра. Пусть тебе светит солнце, сказал я Оцу и помчался в медпункт. Брендон закрыв глаза лежал на кушетке. Шэри плеск меняла ему повязку на голове. Старая уже вся пропиталась кровью. Я взял руку Брендона и вложил в неё рок, который подобрал на дороге. Можно его как-нибудь прикрепить обратно, спросил я у Шэри. У людей ведь есть разные суперсредства, с надеждой добавила Холли. Она в облике белки сидела в изголовье кушетки и вела себя на удивление тихо. Глаза у неё время от времени закрывались от усталости. Нет, ответила Шэри. Вот уже ничем не поможешь. Нужно радоваться, что он больше ничего себе не повредил. А так, ну, просто будет в облике безумца выглядеть немного странно. "Брендон, мне очень жаль", сказал я другу. "Чего тебе жаль? Что вы остались живы? Глупости не говори", проворчал он. "Голова болит, просто ужас". Я крепко сжал его руку. Шэри дала ему обезболивающее, и вскоре он заснул. Вслед за нашей подружкой Белкой Я осторожно положил рог ему на кушетку. Я тоже очень устал, но понимал, что в эту ночь мне не заснуть. Гнев бушевал во мне все сильнее, и, глядя на несчастного Брэндона, я невольно зажимал кулаки. Эндрю Миллинг ответит мне за все. «Кулыки и когти даны мне не просто так!» Ноги сами привели меня по темному пустому коридору в то крылок, где тика Аня делила комнату с Бертой. Но стучать мне не пришлось — Волчица в человеческом обличии, полностью одетая, шла мне навстречу. Её тёмные глаза смотрели на меня с беспокойством. Я открыл был рот, чтобы рассказать о случившемся, но получился лишь какой-то неестественный смех. Тикая не просто обняла меня и держала, пока я не перестал дрожать. Мне потребовалось время, чтобы собраться с силами и начать говорить. Я под караулом Милинга и заставлю его ответить за всё сегодня же ночью. Но ведь ты даже не знаешь, в городе ли он? Он один из самых влиятельных людей западного побережья. Может, он сейчас где-то в пути по делам своего бизнеса. Он здесь, я уверен, вот прямо заявил я. Так мне подсказывала моя интуиция. Он наверняка хотел собственными глазами увидеть, как мы с отцом летим в пропасть. Тикане что-то тихо пробормотал на неизвестном мне языке. Наверное, проклятие. Помнишь, что ты мне сказала в Коста-Рике? прошептал я. При вашей встрече от него пахло сиерой лоч. «Ты что, собрался туда? Думаешь, у него там опорный пункт? Ты же тогда попадешь ему прямо в лапы! Да ты камикадзе, Карак!» «Ками... кто?» — растерянно спросил я, а Тика Аня закатила глаза. «Это означает, что ты идешь на верную смерть, если, конечно, отправишься без меня, а если со мной, тогда это будет просто безумие». Я пристально посмотрел на нее. «Ну и как? Ты идешь?» «Какой же ты все-таки глупый, Карак!» «Наверное, это означало «да». потому что Тикани направилась к выходу вместе со мной.